Тацума, вы меня слышите? Хёга вышел на связь с штацией сразу после того, как тот покинул многоэтажный дом. Слышу хорошо. Вы что-то выяснили? Кроме нас, другие главные кланы не отправляли людей в море деревьев Окигахара. Соответствующих передвижений сил самообороны тоже не наблюдается. Другими словами, это кто-то кроме армии десяти главных кланов. Тацу це быстро заметил, что Хёга непрямым текстом на что-то намекает. Если бы он ничего не выяснил, то не вышел бы на связь только с такими данными. Детали вам хочет рассказать лично тот, кто их обнаружил. И этот некто заговорил сам до того, как Тацу успел спросить, и кто же это? Тацу, Анисан. Извини, что отвлекаю, когда ты за рулём. Фуми. Тацу собирался спросить, почему тот не в школе, но передумал, решив, что не ему это следует спрашивать. Извиняю, что тороплю, но не мог бы ты сразу перейти к делу? Вместо этого Иван попросил рассказать о результатах расследования. Да. Из динамиков шлема послышался бодрый голос Фуми. Это реакционно напоминало Шенка, радующегося тому, что по лезентацу сегодняшнего утра стало невозможно определить местоположение главы семьи Куда и его второго сына. За ними велось наблюдение? Хотя нет, это логично. Не нужно лишний раз повторять, что Миноро член семьи Куда. Если подумать о том, на что может надеяться Миноро, кроме сетей Джогун Зэня, то в первую очередь к нему приходят именно семья Куда. Тацуа сказал, что это логично, основываясь именно на этом размышлении. Правда, только во вторник, а но вторник это следующий после похищения менаме день. Для я похищения были использованы куклы-паразиты. Это гуманоидное магическое оружие было разработано в исследовательском центре Симейкуда. Кударэцу, предыдущий глава Симейкуда, погиб, пытаясь остановить Мэноро, пришедшего украсть этих кукол-паразитов. Этот факт избавил семью Куда от подозрений в сговоре с Мэноро. Однако утверждение о полной невиновности семьи Куда можно назвать поспешным выводом. Нынешняя глава Семякуда это Кудомакота. То, что отношения между предыдущим главой Рэдцу и нынешним главой Макота складывались не очень удачно, это довольно известный факт. Хотя отношения между Макотой и Минору тоже нельзя было назвать хорошими, однако они всё же были от соمصыном. Вероятность того, что Макота сотрудничает с Минору, нельзя было полностью исключить. Недосказанное замечание Фумие говорило именно про обдумывание этого факта. Было подсчитано, что количество кукол-паразитов задействованных при похищениях нами, превосходило число гиноидов, украденных в день убийства Кудареццо. Возможно, если слежка за семьёй Куда началась бы ещё раньше, то можно было бы предотвратить использование той тактики с самоподрывом большого числа кукол-паразитов. В таком случае отряд перехвата семьи Дземанзе выстоял бы, периметр не был бы прорван и нами не была бы похищена. Да мне хватает людей, ничего не поделаешь. В последнее время слишком много дел. Но Тацу не собирался критиковать Фуми. Боевая сила, потерянная 34 года назад в войне с Даханом, контролировавшим в то время юго-восточный регион Восточной Азии, за последние 30 лет была восстановлена в приличном объёме. Однако семья Йоцу до сих пор пребывала в состоянии, когда приходилось компенсировать количество качеством. Однако причиной, приведшей к этой цепочке событий, переросшей во всевозможные столкновения разных сил, был непосредственно сам Тацу. Фаумиа, которому даже пришлось носить наряд жрицы во время этой истории, был лишь жертвой. Нельзя было издеваться над уже пострадавшим себе дьягой. Раз ты так говоришь, то я чувствую себя немного спокойней, сказал Фумиа с искренней благодарностью в голосе. Тебя с самого начала можно было не беспокоиться об этом. Значит, главы семьи куда и его второго сына с этого утра нигде не видно? Таце легко парировал этот наплыв эмоций Фумиа и задал ему встречный вопрос. Да, Однако способности человека, отправленного для наблюдения, находятся на среднем уровне. Поэтому есть также вероятность, что они пришли в движение в течение этой ночи, а не утром. Нет. Если учитывать время на пути к такому дооки Гахаре, то они покинули особняк куда как расс утром. Значит, всё-таки у них есть тайная связь с Кудо Миноро? Вероятность этого довольно высока. Но для Миноро это, похоже, было незапланированным событием. Тое проповещение убежища его от самого брата? Фумия говорил на основе предположения, что вторженцами в Обидзуши Мэнору были именно Кудомакото и Кудо Соши. Но Тацуне стало указывать ему на то, что это ещё точно неопределённо. Возможно, потому что и сам считал, что это всё же правда. Если бы они договорились с Мэнору заранее, то ему не нужно было бы прорывать барьер. Даже если посетителям, пришедшим к Мэнору, является Кудомакото, то сделало она так, очевидно, не в виду дружелюбного семейного контакта. А, понятно. Я всё равно поеду в Окигахару. Тебе нужна помощь? Будет нужна, если он всё-таки сбежит. Хорошо, мы будем наготове. Тацуя выключил радиосвязь и повысил скорость мотоцикла. Отпив чаю из чашки, Кудомакота удовлетворённо выдохнул. По просьбе Макота Минами заварила для него горячий чай вместо ледяного. Итак, не пора бы перейти к делу. Хотя Минору и сказал не пора бы, будто терапевт-обеседника, но задержка была вызвана им самим. И Эмма Меноро попросил Менани подать чаю, чтобы у него было время привести свои мысли в порядок. Несмотря на то, что он заранее узнал, что вторжение заказал Сейватсам, он не смог избавиться от волнения, возникшего, когда они встретились лицом к лицу. "Передайте мне, мог бы ты пробастить Сашу внутрь?" "Саша не сантажу приехал". В голосе Меноро проскочили нотки удивления, однако это была актёрская игрой. Меноро уже увидел элементальным взглядом, что снаружи барьера стоят два больших автомобиля, и в одном из них сидит Саша. Так как противником был не Тацуя, он мог свободно использовать элементальный взгляд, не опасаясь при этом обратного обнаружения. О том, что вторженцем является не Тацуя, говорил тот факт, что барьер был не полностью уничтожен, а лишь временно нейтрализован. Макото кивнул, не заметив притворства Миноро и еле не показав, что заметил. Да, он собирается поработать для тебя приманкой. Я хотел бы услышать подробности, когда Соши Нисин нам присоединится. Перед тем как он дал ответ, Была некоторая неестественная задержка. Менора всё ещё продолжал неприкрыто волноваться. Мне пойти встретить гостей. Предложение Меноры было не просто проявлением профессионализма горничной, но также, возможно, несло в себе скрытый смысл в виде помощи Меноро, пока он не соберётся с мыслями. Спасибо, но не нужно. Встречать я отправлю гноида. Боевой гноид, не переоборудованный в куклу-паразита, который использовался в роли водителя во время побега до этого места, Сейчас хранился в вестибюле особняка в режиме ожидания. Минарода достала из нагрудного кармана тонкий мобильный терминал, ввёл через него команду отмена режима ожидания гноида и отдала ему команду встретить гостей. Вернув терминал в нагрудный карман, Минарод хлебнул чаю из своей чашки. Макото тоже взял свою чашку в руку, Минами отправилась на кухню, чтобы приготовить ещё чаю. Кудо Соши, брат Минаро и второй сын семьи Кудо, прибыл в столовую ещё до того, как Минами вернулась. В момент встречи с Мэноро по поведению Суши было видно, что он немного напуган. Страх, оставшийся после нападения Мэноро на их дом в Экоме, ещё не прошёл. "Нисан, прошу сюда. Не стесняйся, Суши, садись". Сохраняя серьёзное выражение лица, Суши последовала просьбе Мэноро и приказу Макото и сел рядом с отцом. В этот момент с кухни вернулась Мина, неся в руках поднос с чашками чая. Она не показала никакой реакции на эту натянутую атмосферу. Я вызванную Соши забрала старые чашки и блюдца, стоявшие перед макото именоро, и выставила перед всеми три месядесяти новых чая. Минами-сан, этого достаточно, так что извини, но такой немного размытой формулировкой именоро хотел попросить Минами покинуть эту комнату. Слушаюсь. Минами всё поняла с полуслова, вежливо поклонилась и вышла из столовой. Можно было и оставить вот эту девушку. Это ведь она стала причиной того его отказа от человечности. Да, я стал поразитом роднею. Повышенным тоном ответил Минору на вопрос своего отца. Ему не нравилось, когда Аминаме говорили с таким отношением. Ясно. Макото слегка улыбнулся, такая разница в энтузиазме между ним и его сыном. Это выглядело как насмешка, но Минору на этот раз не показал никакой негативной реакции. Итак, какова же причина вашего внезапного визита? Минору говорил довольно стеснённым тоном, однако так себя вести он начал не только сейчас. Отношения между Минору и Макото охладили ещё несколько лет назад. Отношение Макото к Минору было близко к пренебрежительному. И если бы его дед Ацу не стал гораздо раньше, то Минору тоже намного раньше и в другой форме отказался бы от своей человечности. Я тут подумал, а не нужна ли тебе помощь? Помощь? На этот раз удивление на лице Минору не было наигранным. Он не думал, что в его отца могла вдруг проснуться запоздалая родительская любовь. Мэнуро не мог понять причину, по которой его отец предлагает ему свою помощь. В нынешнем положении тебе не избежать. Макото заметил, что Мэнуро чувствует сомнения, но при этом не стал объяснять, почему предлагает свою помощь. Даже если у тебя есть парад способная обмануть глаза преследователей, ты ведь испытываешь недостаток в сосудах, которые будут нести на себе иллюзии. Вы подготовили других актёров, кроме Соши Нисона. Мэнуро в непрямой форме согласился с указанием Макото, ответив ему вопросом на вопрос. Кроме Соши, все остальные это андроиды. Ведь не нужно быть человеком, чтобы походить на роль сосуда для парада. Я очень благодарен. Значит, ты предлагаете мне использовать их, чтобы покинуть это место? Да. У тебя есть куда отправиться? У меня есть связи в Тайване и Индонезии. Если хочешь, я поговорю со своими посредниками. Минору сейчас подумал совсем не о том, что не существует родителей, которые не думают о своём ребёнке, несмотря на холодное к нему отношение. Значит, вы хотите выгнать меня из Японии? Вот, какова цель ваца. Когда это стало ясно, Минор наконец понял смысл этого дружелюбия, оказанного Иватсом. Если другие главные кланы узнают, что вы мне предлагаете, то на этот раз семья Куда вылетит даже из 28 семей или вообще лишится своего места в магическом мире. Поэтому вы хотите дать мне сбежать за границу, пока семья Йотсу были Семет Дземонди не поймала меня. Магический мир это общество волшебников. 28 семей это 10 главных кланов плюс 18 замещающих семей. Мэноро указал своему отцу Макото на то, что тот хочет изгнать его, чтобы избежать социальной смерти семьи Куда. И это тоже. Макото слегка кивнул в ответ на встречный вопрос Мэноро. Но кроме этого, дело в том, что ты, величайший шедевр семьи Куда, будет жалко тебя потерять. Продолжив, Макото обрушил на Мэноро безсердечные и бесчувственные слова. Потом мы обыграем это так, будто ты манипулировал Соши. Да, семья Куда лишится части репутации. Но это будет лучше, чем отдать ценный готовый продукт её цуби или сайгуси. Всё тело Соши вздрагало. Сидя рядом с ним человек только что сказал, не скрывая, что ему придётся стать разменной пешкой. Это было довольно унизительно, но Соша ничего не сказал и совершенно не показал никакого сопротивления. Всё уже подготовлено. Ты использовал закон марионеток на Соши Нисуна? Этот вопрос означал: ты превратил Сошу в управляемую куклу с помощью магии управления волей человека? Номакота покачал головой в ответ новопрос Минора. Я лишь напомнил ему, что следует выполнить обязанности волшебника семикуда, волшебника девятки. Саша дал своё согласие. Минора перевёл взгляд на своего второго по старшинству брата Саши. Тот имел выражение лица, которое совершенно не говорило о согласии. Понятно. В таком случае прямо ваше щедрое предложение. Однако Минора не этом прекратил допрос Макота. Родственные чувства между ними были довольно слабыми. Поэтому Миноро не мог сейчас упрекнуть Макото. Миноро не станет горевать, когда играющего в роль приманки соши поймают, и его репутация после этого опустится на самое дно. Ну и таких чувств вроде и по делам ему у Миноро тоже не было. Выражением, точнее всего описывающим отношение Миноро было мне всё равно. Однако от предложенных пунктов назначения я, пожалуй, откажусь, потому что мои друзья уже организовали для меня маршрут побега. Услышав ответ Миноро, Макото кивнул и спросил: поразиты из американской армии. Поэтому поведение главы семьи Кудо не было похоже, что он хочет полностью контролировать передвижение своего сына на корабле из Якосуки. Нет, не отвечай. Когда отправление? Сразу же, как закончится подготовка. Разве тебе не нужно будет уговаривать ту девушку? Очевидно, что под той девушкой Макото имел в виду Минами, чтобы более эффективно изгнать Минорова, нужно было, чтобы он не брал с собой Минами. Однако, похоже, Макото не имел намерения разделить Минора с Минами. Еле же ему просто было всё равно. Мне нужно. Минору ответил на вопрос Макото с чистыми винными улыбками на лице. Я решил, что не буду заставлять или убеждать. Минору поклялся самому себе, что помимо уже сделанного ограничения свободы Минами, он никак не будет противиться её воле. Эх, молодёжь. Незаинтересованным голосом пробормотал Макото, поняв, что Минору наполнен решимостью.